Новые руны надлежало вырезать, вырезать, окрасить и постичь. А потом надлежало спросить новые руны, спросить так, чтобы они ответили. И этого в Асгарде не сделает никто, только он, отец дружин, старый хрофт, бог Один. «Покажи, руниры, Локи» — хмыкнет, головой покачает и пойдет себе дальше — петь веселые песни очередной красотки, не обращая внимания на слезы Сигюн, верной своей жены. Покажи их Тору, старший сын вздохнет огорченно, разведет руками, склонит голову, мол, прости, отец, что огорчаю тебя, но мне б уж лучше какого не есть грим Турсена. мне б лучше в бой». «Нет никого, кто встал бы рядом с тобой, бог Один, кто ведал бы руны так же, как ты. У всех асов свои дела, кто заботится о пахарях, кто о рыбаках, кто об охотниках, кто помогает женам разрешаться от бремени, а его, Одина, долг — ведать руны. И поскольку ничто не изменится в семье асов до самого дня Рагнаради. то нет нужды в ком-то еще знающем эти тайны. Ночь длится над Асгардом, непривычно тиха Волгалла. Один сидит, склонившись над рунирами. По всем правилам выжжены они на чистых дощечках заветного вяза, вырезанных из сухих сброшенных им ветвей. Выжжены раскаленным в пламени острием гунгнира. Пламя тоже особенное, непростое. Разожжено из углей, принесенных самим отцом дружин от пределов Муспеля. Новые руниры разложены кругом. Семь их, по числу вступивших во владение асов-врагов. Старый Хрофт медленно подносит каждую к глазам, шепча слова наговора, измысленного им самим. В долгие годы блужданий по Мидгарду, Долгими северными ночами, Когда к нему приходили лунные волки, Делясь великой песней своего великого предка. Он — лунный зверь, Свернувшийся там, в недоступных небесах, Первомаг, рожденный в один мир с Хьорвардом И вместе с ним же и долженствующий сгинуть. Его сила велика, Его волшебство глубоко, как океанское дно, где дремлет Йормунгант. Он щедро делится с теми, кто способен его услыхать. Первая руна с крошечным одалем в середине. Знак главного среди них. Главного, не главной. Чем дольше всматривается Один в мягкую, желтовато-белую поверхность деревянного кругляша, тем яснее представляется ему могучий воин подстать Тору с глазами, лишенными зрачков, залитыми сплошным белым огнем. Вожак, предводитель, первый среди равных. Поверхность руны словно растворялась, открывалось неведомое окно, подчиняясь льющимся словам наговора. Губы старого хрофта произносили их, словно сами собой. Руна открывала дорогу ко вражьему вождю. Сильна магия Хьорварда, верны вырезанные под его небом руны и верно прозрение великанов. Верно ли? Нет, не сомневайся, отец дружин. Лаувея, сама того не желая, вложила в твои руки могучее оружие. Надо лишь понять... Надо лишь построить, соткать незримого двойника Гунгнера, что стремится для первого и последнего удара сквозь открытые пустой руной врата. Никогда раньше старому Хрофту не приходилось прибегать к подобному. На всех, или почти на всех, врагов хватало неотразимого Мьёльнира. Но теперь совсем иное. Он в глазах всматривается, глядит сквозь пустую руну. Сквозь клубящийся туман проступают очертания могучих, бугрящихся мышцами плеч, гордо вскинутой головы. На щеках, кажется, словно бы лежит отблеск источаемого глазами света. Голова медленно поворачивается, и взгляд хрофта вдруг сталкивается со взглядом обладателя огненных глазниц. В грудь словно ударяет комлем бревна или даже стенобойным тараном. Хрофта швыряет на пол, он валится, изо всех сил пытаясь уберечь от падения драгоценные руниры, только сейчас начавшие чувствовать тех, на кого нацелены. Род полон крови. Боль устремляется вниз от плеч, и пальцы словно вспыхивают, подобно хворосту в очаге. Страшный лик парит над пиршественным столом волгалы, и взгляд пустых, залитых белым пламенем очей, неотступно следит за хрипящим на полу хрофтом. «Больно!» — вдруг спрашивает призрачная голова на языке Асгарда. Страшно? Бойся, ничтожный. Твой час приходит, твой и твоих сородичей. Ваше время вышло, и твоя жалкая магия не в силах причинить нам вреда. Слушай же, как там тебя. А, Один, древний Один. Мы не желаем зряшных убийств. Покиньте этот мир, оставьте его навсегда. Убирайтесь на все четыре стороны. Можете даже захватить с собой тот хлам, что по недоразумению вы именуете оружием. Или золото, или драгоценные камни. Нам ничего этого не нужно. Убирайтесь. Наступает новая эра. Эра закона и порядка, и вам в нем нет места. Смертные нуждаются в железной длани, что направит их, что убережет от тления души, а не в том хаосе, что устроили вы, украв гордое прозвание богов. «Ты понял меня, именуемый Одином?» Ноги старого хрофта трясутся, отказываясь повиноваться, и никакой наговор на них сейчас не действует. Он хочет сплюнуть кровь, заполнившую рот, но нет, нельзя. Враг не должен видеть, что владыка Асгарда задет. Пальцы впиваются в скамью, стонущие от напряжения мышцы поднимают древнего бога, так, что он может глядеть прямо в жуткий бесплотный лик». с его собственной помощью, проникшей в Волгалу. А враг продолжает, немало не смутясь молчанием старого хрофта. «Ваши презренные жизни никому не нужны. И хотя за все зло, сотворенное вами, приговором может стать лишь смерть, мы, прозываемые молодыми богами, милостивы, забирайте свой скарб и уходите». и огромно, и до тех пор, пока вы не будете мешаться у нас под ногами, вам позволят жить. А те, кто поклонится нам, кто признает наше главенство, быть может и получит позволение остаться. Нам нужны слуги, кто станет присматривать за отдельными мирами. Так что умерь гордыню, именуемый Одином. И подумай лучше о тех, кого ты любишь, будь таковые, и найдутся. Теперь же позволяю тебе удалиться. Старый хрофт застывает, оцепенев. В прожигающем его взгляде чувствуется чудовищная, неописуемая мощь, перед которой ничто вся сила Мидгарда, Йотунхейма, Муспыля, Лиос Альфахейма и Сварт Альфахейма вместе взятая. Над пустой руной содолем поднимается дымок. Призрак исчезает, оставив после себя странный запах, что-то вроде раскаленного на огне железа. Отец с дружин с трудом поднялся. Села не желала повиноваться, словно и впрямь его настигла дряхлость, хотя нет, боги же не стареют. Сейчас в это от чего-то верилось плохо. Он заставил себя взять в пальцы пустую руну. Крошечный Одаль в середине казался сейчас наглой ухмылкой торжествующего врага. Что ж, теперь он знает, с кем имеет дело. С сущностью способной в один краткий миг познать язык Асгарда и заговорить на нем. С сущностью способной в один краткий миг познать и его, Одина, имя. Ни один из прежних врагов не был способен и на самую малость подобного. Ни гримтурсены, ни слуги дальних или сами дальние, никто. И в день Рагнаради пророчество Вельвы не обещало ничего подобного. Боги должны будут выиграть битву, хоть и понесут тяжкие потери, и лишь огненный меч Сурта — Павшего под ударом Мьёльнира, что подожжет мировой ясень, принесет конечную гибель миру. Старый Хрофт склонился над следующим руниром. Тир, война, направленная вверх стрела, перечеркнутая крест на кресту основания. Что-то неладное творилось с этим символом, странное, словно кроме одного значения — Одного обозначаемого им врага в безднах смыслов вставала еще одна сущность, совсем смутная и неразличимая. А первая, которую и имели в виду великаны, сотворяя символ, вот она на ладони. Высокий и стройный муж правильной осанки, с тонким и хищным лицом, нос загнут вниз, словно клюв орла или ястреба. Волосы его белые, белы и брови. Взгляд исполнен надменной гордости. И, как и предыдущая сущность, мгновением раньше, этот второй тоже уловил взгляд старого хрофта. Уловил, взглянул в упор сквозь полированную поверхность деревянного кругляша. Взглянул и презрительно расхохотался. «Гляди, гляди, глядеть не возбраняется!» Прозвучал мощный низкий баритон. Быть может, поумнеешь. Младшая сестра моя, Елини, надеется на это. Она не любит битв и сражений. Тем более таких, когда мы просто давим всех, кто дерзнет встать на нашем пути. До скорой встречи, древний бог Один! Кстати, мой владычный брат не представился, как невежливо с его стороны, не так ли? Ну а мое имя Ямбрен, и мне подвластны все ветра, что дуют в упорядоченном. Проклятие! Рунир выскользнул из ладони, с тупым стуком ударился о столешницу. Как же они сильны! Старый Хрофт не стал касаться остальных рун. Ему ни к чему лишнее оскорбление, незачем слушать похвальбу врага. Собирать войско, другого выбора нет. Судьбу Асгарда решит битва. Но стоит ли пытаться привлечь на свою сторону тех же великанов, обитателей Мусполя или Хель? Быть может, это станет просто потерей времени или даже дорогой к поражению, если те же Гримтурсыны решат сменить сторону прямо в горячке боя. Ты никогда не колебался раньше, отец дружин. Ты шел до конца, даже когда нападал первым, как раз на тех же ванов. Когда требовалось обмануть Гримтурсона, ты обманывал и не колебался. Так откуда ж теперь твоя нерешительность? Семь руниров, семь врагов, семь волшебных царств. Неужели Бог Один, тебе предстоит еще одно странствие к жертвенному древу? Ты, и только ты способен вопрошать руны. Больше никто в Асгарде, даже молчаливый Ас, самый мудрый после тебя. Никто не ответит на вопросы, кроме самого тебя, или Норн, или Мимира, вечного стража-источника». Не обманывай себя, Один. Норны ответят путанно и невнятно. Они, наверное, до сих пор обижены, что ты оказал честь другой, приняв вельву в Асгарде, в то время как они сами так и не смогли прозреть надвигающийся Рагнарёк. Мимир, он мудр, он хранит твой залог. Старый Йотун, о котором рассказывают столько сказок, будто бы он чуть ли не дядя самого отца дружин, брат его матери, который сам Хрофт никогда не знал и не видел, матери, придуманной людским воображением. Но древний Йотун, один из первых в своем племени, никогда ничего не советовал просто так. Он не держался верности ни собственным сородичам, ни Асгарду, хотя не отказывал в помощи ни тем, ни другим. Не забывая потребовать высокой платы, разумеется. Зачем она ему, никто не знал. Мимир жил уединенно подле источника мудрости, никогда не покидая его окрестностей. Один даже не знал, откуда старый Йотун берет пропитание. Разве что имеет слуг из числа тех же великанов. Волки и вороны Одина — оббегающие и облетающие все ведомые пределы Мидгарда, однако никогда не видели ничего подобного. Что ж, Мимир лучше, чем ничего. Порой можно извлечь нужное и из умолчаний. Путь к источнику не близок. Туда не ведут прямые дороги, и простым смертным не достигнуть заветной цели. Тропы меж частями Мидгарда закрывают могучие силы, Ибо, как сказано, следует мужу в меру быть умным, не мудрствуя много, ибо редка радость в сердцах, если разум велик. Увы, этого не может позволить себе Бог Один. Смертные могут жить в счастливом неведении. Вместо них тяготы излишнего знания несет на себе он, старый хрофт. не знавшие ни детства, ни даже молодости с их беззаботностью, словно сотворившие его самого силы, не желали ввести хозяина Асгарда в соблазн. Ночь еще не разомкнула своих объятий над равнинами Иды, а восьминогий жеребец Лейпнер взвился в воздух. Меж копыт заметалось золотистое пламя. кожаной суме Зепи у пояса отец дружин везет семь новых рун. Далеко раскинулись корни великого ясеня, мирового древа. Кажется, что все просто, и видно оно должно быть всем и каждому, с любого места, не только в Хьорварде, но и во всем Мидгарде. Даже из Йотунхейма и Муспеля взгляд должен достигать Игдрасиля. Ветвям его определено застилать солнечный свет и смертным жить в его вековечной тени. Но это, конечно, не так. Мировое древо ничего и ни от кого не заслоняет. Живительные лучи свободно достигают земли, колосятся поля, пасется скот. Лишь взору немногих мудрых открыт Игдрасиль, ибо сам всюду и нигде... вещественен и бесплотен одновременно. Слабому разуму не охватить этой тайны, и лишь немногие, такие как старый Хрофт, что познал свое собственное начало, способны понять, что же такое великий ясень. Комментарий Хедина. «Молодые боги во всей красе. Ничего иного от них я и не ожидал. Да и сами они никогда не старались нас чем-то удивить». Все та же, набившая оскомину тирада, мы, мол, законы и порядок, сопротивление нам бесполезно, а тем, кто покорится, мы обещаем милости. Нет, они не прикидывались, они и в самом деле были именно таковы, просты, и в этом весь сказ. Рунная магия старого хрофта, конечно, замечательна. Еще не наступило время истинных магов, разработавших совсем иные системы заклятий, и для отца дружин руны оставались единственным средством. Он выжил из него все, и я понимаю, почему он потом с таким трудом осваивал новые магические приемы. Интересно замечание о незримом Игдрасиле, бесплотном и вездесущем, простирающемся всюду. Я уже говорил, что мое поколение отдало свою дань поискам мирового древа, в свое время ставшего чем-то вроде проверки на истинную романтику. Если веришь в него и готов совершать далекие экспедиции... Однако ни мы, ни предыдущие поколения, поколения древних, так ничего и не нашли, кроме всем хорошо знакомых историй и сказаний. Единственное, что вынес из всей этой истории лично я, что к шаманам и колдунам смертных надлежит относиться серьезно. если, скажем, они верят в мировое древо и создают на этой основе работающие заклятия. Конец комментария. Три корня, пьющие воду из трех источников. Урд, почитаемый лежащим в самом Асгарде или рядом с ним, на самом деле далек, вне пределов Мидгарда. Но к нему есть тропа от стен Волгаллы, проложенная еще норнами, что поселились там. Странны места вокруг этой тропы, и Слейпнер неохотно сворачивает с нее. Дикие пространства, где властвуют чудовища, тянущиеся, накажущиеся бесконечными поприща. Отцу дружин нечего там делать. Его зовут в делах Йорварда, Мидгарда, земель смертных. Другая тропа ведет к источнику Мимира. и ее тоже не преодолеть простому смертному. Третье же, самая тайное уходит вниз, к унголианту, к страшному кипящему котлу, чья мощь дико, не обуздана и не подвластна никому. Кель, властвующая в царстве мертвых, лишь притворяется, что повелевает им. Пожелай он, Один, и вдвоем с Тором они бы снесли железные ворота в один присест, Но куда ж тогда отправляться недостойным Волгалы после кончины? Несется слейпнер, не нуждаясь в поводьях. Ничто не мешает отцу дружин предаваться невеселым размышлениям. Семь рун, семь царств, семь воинств. Ему не дает покоя этот счет. Быть может, уже надо мчаться к пределам Муспеля. Быть может, уже надо, взяв Тора и всех инхэриев, спешить к огненным границам суртовых владений, чтобы покончить с ним раз и навсегда. Но разве можно его убить, если он был в ведении Вельвы? Или он остался там именно потому, что ни Одину, ни Тору, никому из асов не пришло в голову изменить будущее? Однако оно уже изменилось. Семеро вторгшихся, они грознее и могущественнее всей совокупной мощи Муспеля и Йотунхейма. Не опоздал ли ты, Один, со сбором ратей? Нет ничего хуже нерешительности. Отец дружин никогда не мешкал и не колебался. Так что же случилось сейчас? Разве не для этого миру и нужны боги, чтобы знали, как поступить, когда случается что-то невероятное? Корни великого ясеня не увидишь и возле источника мудрости. Один лишь чувствовал его близость, а так вокруг расстилались густые девственные леса, тянущиеся невесть на сколько дней пути. Вот он, дуб». под которым бьет заветный ключ, дубы, зеркала, в которых против всех ожиданий отражается мировой ясень. Тайный, незримый, он дает увидать себя лишь в таком виде, что многими почитается искаженным. Но искажение, когда известны его законы, перестает быть таковым. Каменная чаша, бурлящая вода. И застывший подле неё немолодой йотун, опирающийся на громадный боевой топор с рукоятью, поднимающийся до середины груди, густые, пробитые сединой усы спускаются до ключиц, простой плащ скрывает плечи. Слейпнер перешел на неспешный, исполненный достоинства шаг. Не к лицу владыки Асгарда лететь, сломя голову, тем более на глазах у Гримтурсона. Великан поднял голову, усмехнулся. «Приветствую могучего Одина, отца богов! Приветствую достойного Мимира, хранителя источника мудрости! Позволь мне избегнуть долгого разговора, «О пустяках, отец дружин!» «Тебя привело ко мне что-то необычайное, не так ли?» «Садись!» Йотун указал на отполированный до блеска старый корень. «Дом мой прост, и не надлежит владыке Гунгнера входить под его своды». Пригласив тебя, Один, я бы тем самым тебя же и унизил Оставь искусные речи, Мимир, отец мудрости Старый хрофт сел на жесткий корень, куда указывал Йотун Мы слишком давно и хорошо знаем друг друга Я буду говорить в любом месте что угодно тебе «Тогда давай говорить здесь!» Великан повел рукою, как пожелаешь. Один с трудом сдержал нетерпение пополам с раздражением. «Случилась беда, мудрый Мимир, и не из тех бед, что мы привыкли встречать копьем, молотом или магией. Говори, говори, отец богов!» Мимир оперся на огромный топор. Тревоги в его голосе отнюдь не слышалось. Мое бытье здесь спокойно и бестревожно, а вести приходят редко. Не считать же заонное очередную победу твоего старшего сына над моими лишенными разума сородичами. Один вздыхает про себя, но не показывает виду, и начинает рассказ. Мимир слушает, не перебивая, и все так же стоит, опершись на громадный топор. Время от времени он кивает, словно в повести отца дружин ему встречается что-то знакомое. «И ты пришел ко мне просить совета». Ты, владыка Асгарда, принесший самого себя себе в жертву. Именно к тебе, мудрый Мимир, В прорицании Вельвы я должен буду спросить совета у твоей отсеченной головы перед самой битвой Рагнарёка. Йотун только ухмыльнулся. Советоваться с моей отсеченной головой. Неплохо. Но пока она еще крепко сидит у меня на плечах. А ты, бог Один. Великан вдруг наклонился к самому лицу отца дружин. Видать, совсем разуверился в себе. Забыл, почему ты бог. Говоришь загадками, мудрый мимир, «Это мне наиболее свойственно». Бог Один, что бы ты ни решил, это окажется правильным, потому что именно боги отделяют верное от неверного. К чему ты устремишься, то и станет единственно справедливым. Играешь словами, Йотун, старый Хрофт не смог подавить гнева. Играешь словами, а семеро приближаются. И я обязан, ты обязан прежде всего остаться Богом, плоды Асгарда, слушать мир и следовать его слову. Ты дважды пронзал себя гунгнером, дважды висел на ветвях священного дерева, А теперь удивляешься, что второй раз не получил полного знания? Бог Один, жертву можно свершить только один раз. Ты уже приносил себя в жертву самому себе. Думаешь, такое можно повторять снова и снова, что врата мудрости открывают пережитые страдания, «Мучение плоти? Что мог ты сделал, бог Один? Этим путем ты прошел уже до самого конца. Дальше ничего нет». Опять красивые слова, Мимир, поморщился старый хрофт. «Я пришел к тебе с горькими вестями. Ты хранишь мудрость Мидгарда и Йотунхейма, Мусполя и сварта Альфахейма, ты сберегаешь источник. А подумал ли ты, что случится с тобою самим? Ты, жив уже бесчетные века, смерть не властна над тобой. А думал ли ты о том, что эта бесконечная жизнь может и оборваться, если новым владыкам Хьорварда не покажется твоя наружность? «Знание — не предмет божественной власти, отец дружин. Никакие боги, чудовища, сущности не в силах ничего сделать с этим источником. Ни ими строено, не им и разрушать. Селенок не хватит, ни у тебя... Не в обиду тебе будет сказано, Бог Один, И ни у кого другого, Кто бы не властвовал в Мидгарде или Хьорварде. Гивись сюда, Сурт, повелитель Муспеля, И он бы не преуспел. Я никого не боюсь, Бог Один. Мое бытие во власти совершенно иной силы поистине великой, по сравнению с которой вся ваша драка за власть лишь смешная и наивная игра. Игра, тем не менее, забавляющая моего повелителя. Ты стал болтлив с годами, словно женщина, мудрый мимир. Один поднялся с жесткого корня. Когда-то я пришел к тебе, Оставив на дне источника свой собственный глаз И ни мига не пожалел о свершенном обмене. Тогда ты был молчалив и недобр. Сейчас уста твои извергают потоки слов, Но среди них нет ни одного нужного. Я жалею, что пришел сюда, мудрый Мимир. Прощай. Я сказал тебе все нужные слова, Бог Один, если ты не понял их, то в этом я не виновен. Владыки Асгарда не растолковывают простейшее, словно неразумному дитяти. Я оскорбил бы тебя подобным. В сражениях и на войне слова твое оружие. Они должны разить, а не слагаться в причудливые узоры. «Ты прав», — вдруг согласился Йотун, — «оружие должно разить, и слова мои способны именно разить, хотя ты этого и не увидел». А что касается узоров, острие клинка не испортит резьба на рукояти. Рукояти лучше бы оставаться простой, и обтянутой добрую кожей, чтобы не скользила рука. Есть ли там узор, нет ли? Воину, погибшему потому, что шип раны, вывернулся из ладоней, все равно. Впрочем, мы опять ударились в игру слов, достойный хозяин. Я возвращаюсь в Асгард. — Легкой дороги тебе, и Ислейпнеру! — усмехнулся великан. Комментарий Хедина. Мимир, Мимир, каким я его помню. Что ж, за все прошедшие годы, тысячелетия по счету Хьорварда, он изменился мало. Я бы даже сказал, совсем не изменился. Пожалуй, со временем характер у него даже слегка улучшился. Во всяком случае, окажись на месте старого хрофта, к примеру, мой названный брат Ракот, то не миновать бы хорошей потасовки». Чем больше я читаю книгу Одина, тем больше вижу прямую связь с нынешними временами и теми, что, боюсь, неизбежно настанут. Не знаю, как сложилась судьба Гульвейк, но, полагаю, ничего хорошего древним богам от нее не было. Конец комментария.